Глава в о с е м н а д ц а т а Если хорошенько подумать, то все довольно просто. Почти идеальное решение. м э т осторожно вставил новое оконное стекло в раму и принялся пальцами разминать п о к л е в к у чтобы сделать ее пластичнее. Затем, выверенными за долгий опыт работы движениями, осторожно обработал ей край стекла. На стекле играли лучи солнца, оживший лес звенел голосами птиц.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 И, окрыленный новой целью, м э т приколачивал карниз, подчиняясь какому-то иному внутреннему ритму. Он вполне мог убрать плохой кусок старого карниза, сохранив большую часть, но м э т давным-давно усвоил для себя, что иногда единственный выход — сохранить дерево, полностью вырезать все засохшее. Байрон разбудил стук молотка, под дверь уже просачивался утренний свет. Не сразу поняв, что происходит, Байрон посмотрел на часы. Половина восьмого.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 «И вообще, если м э т продолжит над ним издеваться, то он, Байрон, вряд ли сможет до себя поручиться, о чем будет потом горько жалеть». Он снова вспомнил выражение лица Изабеллы, когда она узнала о его прошлом. Удивление, тень сомнения. «Надо же, он казался таким милым, таким заурядным». «Байрон уже неоднократно сталкивался с этим прежде». «Господи!» Байрон забился в угол, когда дверь открылась, и в бойлерную вошел т ь е р и Лежавший рядом щенок с радостным визгом прыгнул Байрону на грудь. ь т с Байрон безуспешно пытался заставить щенка замолчать. Наконец он поднял глаза и увидел, что т е р и балансирует на одной ноге. Байрон моментально выпрямился. «Господи, т е р и ты меня напугал. А как ты узнал, что я здесь?» т е р и кивнул на Пеппера, который сейчас был занят тем, что обнюхивал свою мать. «Ты...» «Ты кому-нибудь говорил?» Байрон вылез из спального мешка и выглянул в дверь. т е р р и помотал головой. «Боже мой! А я уж было подумал это...» Он провел рукой по лицу, пытаясь отдышаться. т ь е р и казалось, не подозревал, какой переполох вызвало его появление в бойлерной. о п у с т и в ш и с ь на колени, он обнял собак, а те принялись лизать ему лицо. «Я...»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 Мама внизу приколачивала плинтус. Стук молотка эхом разносился над озером, нарушая его безмятежное спокойствие. Нет, Китти, пожалуй, предпочла бы, чтобы мама продолжала играть на скрипке. «В каком смысле странное?» поинтересовалась Китти. Энто не з а м е л с я «Только никому ни с л о в хорошо? Но, похоже, мой папа сдирает с твоей м а м ы лишние деньги. Завышает цену». «Завышает цену?»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 т е б я принести?» Энтони говорил очень тихо и торопливо. «Думаю, она обнаружила, что папа завышает цены, ведь моя мама очень старомодная, ей такие вещи не понутру. А когда она спустилась вниз, я просмотрел парочку счетов. Взять, к примеру, бойлер, зуб даю, он содрал с твоей мамой вдвое больше, чем заплатил сам». «Ну а разве сюда не входит стоимость работ?» Ее мать вечно об этом т в е р д и л а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 Китти села, прижав колени к подбородку. Несмотря на удушающую жару, ее вдруг зазнобило. «Значит, он хотел наш дом?» «Ага, до вашего появления. Он и мама. Но когда вы туда въехали, я решила, что они успокоились. Ведь это всего-навсего дом, так?» «Так», — неуверенно отозвалась Китти. «Ну а кроме того, я не всегда обращаю внимание на то, что делает папа. Меньше знаешь, крепче спишь».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 Изабелла выпрямилась и обозрела плоды своих рук. У нее на скуле виднелось пятно серой краски, белая блузка свободно свисала с плеч. «Ну, что скажешь?» «Симпатично», — ответила Китти. «Знаешь, я ни за что не стала бы красить пол, но он такой грязный. Да и вообще выбивается из общей цветовой гаммы. я решила немного его освежить. «Я собираюсь уходить», — сообщила Китти. «Паби у с т р а и в а е т барбекю, и я встречаюсь там с Энтони». «Очень хорошо, солнышко. А ты случайно не видела т ь е р и «Он с цыплятами в курятнике». т ь е р и разговаривал с ними, ругал тех, что покрупнее з а д р а ч л и в о с т ь но, увидев сестру, сразу замолчал. «Похоже, я здесь надолго застряну», — сказала Изабелла. «Прежде чем приступать к другой стороне, придется подождать, пока не высохнет это». Внезапно на лестнице послышались шаги, и в коридоре появился м э т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 и откинула со лба потную прядь волос. Было видно, что она с трудом сдерживается. я м э т не могли бы вы побыстрее пройти, чтобы я, наконец, могла докрасить пол? к и т и дорогая, только, пожалуйста, возвращайся до темноты». «Ладно», — ответила к и т и удивленно устаившись в на Мэтта. «Надеюсь, э н т ы н е тебя проводит?» «Конечно, проводит». «Ты что, собираешься на барбекю тебя п о д в е с т и спросил м э т «Нет». с в е р к н у л на него глазами Китти и, заметив укоризненный взгляд матери, неохотно добавила. «Спасибо». «Как хочешь», — просил м э т и з а б ы л а так значит, мне вас никак не соблазнить». Китти подождала, пока машина Мэтта не исчезнет вдали, затем направилась через лес в сторону дороги. Тенистый лесной п о л о г нес спасение от жары, накрывший долину удушливой волной и не спадавший даже к вечеру. к т т и больше не мерещились притаившиеся за деревьями привидения или сумасшедшие лесорубы. Теперь она знала наверняка, что реальная угроза находится не в лесу, а в непосредственной близости от дома. Она подумала о Мэтте с его шуточками и прибауточками, вспомнила, как он п р и н о с и л им еще горячие круассаны и как притворился их другом. Как они все притворялись их друзьями. Интересно, сколько человек знало о его темных делишках?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 «Миссис л е н н е т вы на него дурно влияете!» Укоризненно покачал головой осад. «Посмеялись и будет!» «Да-да, миссис л е н н е посмеялись и будет. Не стоит задевать нежное чувство присутствующей здесь юной особы. Китти, что я могу для тебя сделать? Или ты принесла еще яиц на продажу? Последние партии уже кончаются?» Перегнулся через прилавок Генри. «Как давно вы в курсе, что м э т Маккарти пытается в ы ж и т ь нас из дома?» В магазине повесла гробовая тишина. Генри бросил на о с а д а выразительный взгляд, который Китти успела перехватить. «Следует ли это понимать, как уже довольно давно?» Голос ее был полон гореча. «Пытается в ы ж и т ь вас из дома? Но как?» Удивилась миссис Линнет. «Заставляя нас за все переплачивать, вот как!» Сухо ответила Китти. «И, похоже, мы узнали об этом последними». о с а д вышел из-за прилавка.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 «Ну надо же!» — н а р у ш и л тишину миссис Леннет. «Ну надо же!» «Она еще вернется», — сказал Генри. «Когда одумается, одному Богу известно, что этот человек сотворился к домам. Прости, о с а д Генри обошел магазин, опуская ж е л е з и на окнах. «Теперь можешь меня упрекать своим, я же тебе говорил. Согласен, мы не должны были этого так оставлять, даже если у нас и не было доказательств. Всего лишь одни подозрения».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 Поинтересовался Генри, заметив, что о с а д решительно снял передник. «Мне еще никогда в жизни не было так стыдно. Никогда!» — жаром произнес о с а д «Генри, девочка абсолютно права. Все, что она здесь сказала, сущая правда. Мы вели себя просто позорно». «И все-таки куда-то собрался?» «Потолковать с мистером м а к а р т е ответил о с а д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 переспросила она, решив, что ослышалась. ь т е р е з а Дилан, барменша. Папаша путается с ней уже много месяцев». Энтони сообщил об этом с таким небрежным видом, словно не видит ничего странного в том, что его отец спит помимо матери с кем-то еще. Китти опустила стакан с кока-колой. «А ты уверен?» «На все сто». Он бросил презрительный взгляд на женщину с милированными волосами. «Причем она у него не первая». Весь прошлый год Китти казалось, что она самый умудрённый опытом подросток в мире. Она была единственным человеком в их семье, умевшим принимать разумные решения, оплачивать счета, вести д о м а ш н е е хозяйства, поскольку мама постоянно находилась в растрёпанных чувствах. И тем не менее иногда, например, сегодня, ей казалось, будто она путешествует по неведомой земле, которую умом не способна объять. Когда она села рядом с Энтони, Мэтт о т ч а с же подошёл к ним. Он даже пошутил насчёт того, что если бы она... в о с п о л ь з о в а л с я его предложением п о д в е с т и ее, то могла бы сэкономить на напитках. Энтони решительно отказывался на него смотреть. Китти же задыхалась от ярости, и в результате м э т со словами «Ох ж, м е эти подростки!» пересел к каким-то знакомым. «Настя, ты знаешь наверняка», — небрежно спросила Китти, «почему не расскажешь своей маме?» Он посмотрел на нее точно на слабоумную, и она вспомнила, что рассказывала ему, как любили друг друга ее папа с мамой, а когда умер папа умер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 о с а д стоял напротив Мэтта, сидевшего на скамье за столом в другом конце сада. к и т и слышала только отрывки их разговора, но, судя по застывшему лицу Мэтта и напряженной спине о с а д а дело принимало серьезный оборот. т о с а д ты не понимаешь, о чем говоришь? Я искренне советую тебе не лечь в чужие дела, чтобы не сесть в лужу!» Зычный голос Мэтта перекрывал музыку. «Ты бесчестный человек, пользуешься тем, что всех запугал. Так вот...»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 «Ой, нет, только не это». Мэтт поднялся с места. к и т и собралась было подойти поближе, но Энтони удержал ее. Тем временем в саду появился Генри в сопровождении миссис Линнет. Обнаружив фасада, Генри поспешил к нему, бурча что-то невнятное себе под нос. Но осаду, похоже, было не до него. «Я хочу, чтоб ы ты поступил по совести», — невозмутимо произнес он. «А кто ты, собственно, такой, чтоб мне указывать? Тоже мне моральный авторитет выискался». Я тот, кто не может спокойно смотреть, как обманывают хорошую женщину. «Асад, мой тебе дружеский совет. Лучше иди поиграй со своим консервированным горошком», — ледяным тоном ответил Мэтт. е п е р ь голос Асада звучал уже громче. «Все это деньги. А ведь она вдова, стыда у тебя нет». «Миссис де Ланси очень довольна тем, как я ремонтирую ее дом. Можешь сам у нее спросить?» «Ну что, спроси, д о в о л ь н о она или нет?»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 «Ты не хуже меня, з н а е ш ь что я...» «Какого хрена? Что это все значит?» «Я собираюсь ей рассказать». Асад уже начал задыхаться. «Я собираюсь встретиться с Миссис Доланси и рассказать ей о том, что ты творишь». При этих словах Мэтта будто подменили. Он с к о ч и л на ноги и навис над осадом. «Отправляйся домой, старый дурень!» Злобно прошипел он, приблизив лицо вплотную к Асаду. «А не то...» «Я за себя не ручаюсь». «Ага, значит, тебе не нравится, что она узнает правду». Мэтт к н у л его пальцем в грудь. «Нет, мне не нравишься ты. Почему бы тебе не отвалить по-добру, по-здорову и больше не путаться у меня под ногами? Почему бы тебе не заняться своими делами и не совать нос, куда не надо?» о м э т Какой-то человек положил м э т у руку на плечо, но Мэтт его оттолкнул. «Нет...» «Этот придурок уже несколько недель постоянно мозолит мне глаза. Занимается эссинуациями, на что-то там намекает. а с а д по-хорошему, прошу, уйди с дороги, чтобы не пришлось потом плакать!» У к и т и так сильно било сердце, ь с что стучало в висках. Какая-то мамаша, схватив за руку свое чадо, поспешно повела его к выходу. Теперь уже Генри попытался оттащить а с а д а а с а д прошу тебя, д о м о й уйдем, у тебя ж а с т н о Но а с а д даже не тронулся с места. «Мне всю жизнь приходилось сталкиваться с негодяями вроде тебя». «Тяжело дыша», — произнес он. «Все вы одним миром мазаны. Все вы рассчитываете на то, что люди побоятся с вами связываться». м э т пихнул осаду в грудь, раскрытой ладонью. «Что? Не хочешь по-хорошему? Ты, старый осел, кончай до меня докапываться!» Он силой толкнул осаду и тут покачнулся. я м э т б а р м е ш а с милированными волосами п о т я н у л его за рубашку.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 «Понятно? Закрой свой поганый рот и вали отсюда!» м э т снова толкнул Асада, тот едва устоял на ногах и начал уже всерьез задыхаться. «Тебе... меня... не запугать!» — п р о х р и п е л Асад. Выражение лица м э т а заставило Китти содрогнуться. «Асад, ты меня в конец задолбал, твою мать!» ь м э т прекрати сейчас же, он старый человек!» К Мэтту подошел стоявший за грилем повар со щипцами в руках. «Генри, уведи, ради бога, отсюда осада. Мэтт, похоже, нам всем надо немного остыть». Но Мэтт ловко обошел его и снова пихнул осада в грудь. «Хоть с л а в а скажешь Изабелле де Лансей, ты покойник твою мать. Ты меня понял?» «Кончай базар». К повару присоединились еще несколько человек, и все они попытались оттащить Мэтта от осада. «Держи себя в руках, Макарси, ступай домой, маленько охлони». «Покойник, слышишь меня?»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 Глаза осады были зажмурены. Пока толпа не заслонила о с а д а к т и успела заметить, как побагровело его лицо. Кто-то бормотал что-то насчет астмы. Миссис л е н н е т перебирала ключи в связке. «Я не знаю, какой...» — причитала она. «Не знаю, какой ключ от двери магазина». Энтони уже стоял в воротах, взволнованно говорил с отцом. На гриле горело мясо, отравляя клубами едкого дыма ароматный вечерний воздух. к и т и смотрела на все так, будто является не одним из участников драмы, а сторонним наблюдателем за стеклянной перегородкой. Она даже подсознательно отметила для себя, что птицы по-прежнему продолжают петь. «Подержите д его! Вместо меня, пожалуйста! О, ради бога! Вызовите скорую! Пусть кто-нибудь вызовет скорую!» А затем Генри промчался мимо Китти в сторону магазина, и она услышала, как он что-то бормочет себе подно, словно разговаривая сам с собой. «От в так, осад!»